Глава одиннадцатая. Дженни. Сидя на трибунах, я чувствовала себя так, будто оказалась в открытом море во время разыгравшегося шторма. Когда команды приготовились продолжить игру после первого гола Адриана, по толпе прокатились волны нервного возбуждения. Люси и Бриджит цеплялись друг за друга, не сводя глаз с площадки. Точнее, с поля. Напомнила я себе, ощущая в груди тупую боль, а затем сделала несколько снимков. Для материалов было предостаточно, но мне хотелось больше. Больше Адриана. Я отогнала эту мысль, прежде чем она завела меня в очередную кроличью нору, полную замешательства и сомнений. После равнодушных слов, сказанных Робертом накануне вечером, мои чувства к Адриану усложнились особенно учитывая шансы команды продвинуться в следующую лигу. С тех пор, как появилась ты, он изменился. Несмотря на бабочек в животе, мне не удавалось справиться с нервами. Вот тут все и случилось. После свистка судьи игрок Леона попытался передать мяч товарищу по команде, но Адриан, словно размытое чёрно-красное пятно, оказался рядом. «Видишь?» — воскликнула сидящая рядом Бриджит. Адриан отлично умеет считывать то, что происходит на поле. Он на три шага опережает каждого защитника и знает, где находятся его товарищи по команде. Может, даже не глядя, сделать пас. Она внезапно замолчала. Все на стадионе дружно затаили дыхание. Адриан отдал мяч незнакомому игроку под номером 10. И тот пробил поворотом. Мяч отскочил от рук вратаря. Но Адриан, будто бросая вызов законам природы, подпрыгнул на месте и головой отправил мяч в сетку. Болельщики словно обезумели. Стадион взорвался бурей одобрительных криков и аплодисментов. Вокруг раздался топот, когда зрители повскакивали на ноги. Люси и Бриджит яростно вопили и подпрыгивали на месте. Но тут Адриан бросился на Оливера и повалил того на землю. Возгласы толпы сменились потрясенными вздохами, как будто зашипел потушенный костер. Бриджит больно вцепилась мне в руку, наблюдая за дерущимися парнями. «Что он делает?» Все громче и громче визжала Люси. «Что он делает?» Когда Адриан ударил Оливера кулаком в лицо, все зрители разом взревели, словно удар пришелся и по ним тоже. «Монтья!» прошептала Бриджит, когда члены команды растащили дерущихся парней в разные стороны, а судья помахал перед Адрианом красным пластиковым прямоугольником. «О, Боже, ему дали красную карточку!» Люси разрыдалась, а мужчины на трибунах вокруг нас начали проклинать Адриана. «Что это значит? Он не сможет продолжать игру?» спросила я, когда Адриан направился в нашу сторону. «Его удалили с поля» объяснила побледневшая Бриджит. «Теперь им придется играть в десятером». «Ну и что?» Я поморщилась. «Пари Централ лидирует на два очка». Бриджит покачала головой. «С красной карточкой. Адриан не только выбывает из игры. Он не сможет играть и в следующем матче». Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Адриан не выйдет на поле в финале». Я откинулась на спинку сиденья возле трибун топтался тот же бродяга который заявился на прошлую игру и особо недовольные фанаты вымещали свою злость на нем. я увидела, как Адриан все еще одетый в форму подошел к мужчине и обнял его за плечи а затем они вместе направились к выходу со стадиона под градом насмешек. Я спустилась с трибуны и направилась следом я догнала мужчин на углу улицы где Адриан безуспешно пытался поймать такси. Один из водителей притормозил перед ними, но при виде старого бродяги, который ругался и размахивал бутылкой, рванул с места, везя шинами. «Я могу помочь?» — спросила я. Адриан резко обернулся. Дженни. Он мельком посмотрел на бродягу, а потом снова обратил взгляд на меня и опустил плечи, явно сдаваясь. «Я должен отвезти его домой. Он не опасен, просто немного сбит с толку». И пьян я кивнула кто он адриан адриан поднял голову и уставился мне прямо в глаза виктор его зовут виктор я потрясенно застыла не сводя с него взгляда он мой отец виктор руссо обернулся и остекленившими глазами воззрился на меня кто это неужели сама Бриджит бордо «Это Дженни. Она моя подруга». Виктор, прищурившись, смотрел на Адриана, как будто о чем то напряженно размышлял. «Насколько тяжело столь сильно любить?» «Так же, как голыми руками доставать сокровища из огня». «Ладно тебе, папа», — попросил Адриан, — «успокойся». Таксисты не желали останавливаться, и поэтому нам пришлось доехать на метро до 18 округа. Здания в этом районе были такими же старыми, как и по соседству с особняком Мадам Руссо. Однако вокруг царило еще большее запустение. Узкие замусоренные улочки вились точно змеи между обветшалыми строениями. Когда мы проходили по тесным проулкам мимо табачных лавок, возле которых толпились мужчины с сигаретами в зубах, они дружно провожали меня взглядами. Наконец, мы подошли к небольшому трехэтажному пансионату с выцветшим навесом над дверью и облупившимися стенами, когда-то выкрашенными в темно бордовый цвет. По бокам к нему примыкали более крупные здания, отчего создавалось впечатление, будто двое взрослых хулиганов зажали между собой щуплого парнишку. «Нам сюда», — проговорил Адриан. «Спасибо». «Я могу помочь». Нет, не можешь. Он устало покачал головой. Рядом с ним покачивался на ногах утомленный Виктор. Ты говорил, твой отец погиб во Вьетнаме. Тихо напомнила я. Я сказал, что он не вернулся. Возразил Адриан, глядя, как отец что-то бормочет себе под нос. И это правда. Человек, возвратившийся из Вьетнама, ничем не походил на моего прежнего отца. Адриан. Это не для огласки Джонни. Бросил Адриан, открывая дверь пансионата. Больше нет никакой истории. Он помог отцу войти внутрь и закрыл дверь, бросив меня на улице.